Глава шестнадцатая. Мадемуазель, мис, с дьявол, девушка, подождите! Мадам, запутавшись в юбке, споткнулась о ступеньку, но удержалась за перила и поспешила вслед за своей новой знакомой на этаж выше. Лаура, в конце концов, догнав беглянку на третьем этаже дома по улице Камплиена тридцать один, вспомнила Эрнестина Вольф. Тяжело дыша, мадам согнулась пополам, позади нее в ы с у н у в язык. Точно так же пыхтела после пробежки кроха Кикки. А соседка оглянулась, в ее молодых глазах читалось откровенное непонимание. Вы сказали, мадам несколько раз выдохнула и вздохнула, чтобы восстановить дыхание, лишь затем закончила свою мысль. Что что-то слышали об этой троице? А да, я слышала какие-то сплетни, но это же всего лишь сплетни. Я хотела приободрить вас. Как вы преободрили меня! Бон, хорошо, хорошо, всего лишь сплетни, но, возможно, моя дорогая, вы хотя бы расскажете мне, от кого их слышали, или хоть капельку подробностей. Ну же, не скупитесь. Вы не представляете, как сильно мне можете поднять настроение своим маленьким рассказом. Лаура вынула из сумочки ключ и уже потянулась к замку. По всей видимости, она не горела желанием делиться столь ценной информацией. Медицинский работник, это было видно по лицу, уже успела погрузиться в грезы о том самом мужчине и не желала терять ни единой секунды на сплетни с пожилой женщиной. Я не знаю подробностей. Когда въезжала в эту квартиру, меня предупредила ее владелица. Сказала, что я молодая девушка, а здесь есть некоторые личности, которые могут мне насолить. Эти пожилые стражи подъезда не любят молоденьких девушек и уже однажды довели одну до суицида. Просто попросила быть бдительной. В ту пору я не обратила на них внимания. Я знаете, не обращаю внимания на подобные глупости. Склоченные старики есть в любом доме. Они все же лучше, чем более молодые п р о п о й ц ы которых нам постоянно привозят в отделение. И это все, мадам, постучала к у л а ч к о м по сумочке, отвернувшись от нее б ы л о соседки. Лаура, вы больше ничего не знаете. Ничего. Девушка пожала плечами и покачала головой. Ничего, совсем ничего, Эрнестина. Но если эти сплетни могут поднять вам настроение. Я могу дать номер телефона в л а д е л и ц ы и вы сможете с ней вдоволь наболтаться. Француженка была готова подпрыгнуть от радости, но уверенно сдержала этот порыв, только протянув жадные пальчики в сторону Лауры, буквально требуя визитку или хотя бы клочок бумаги с заветными цифрами. Охотник почуял добычу. Только что, буквально у нее перед носом проскочил шустрый кролик, призывно помахав ей хвостиком. Еще одно мгновение, еще один шаг за поворот, и она поймает его. Тем же днем, уже совсем ближе к вечеру, к дому по улице к а у м п л е м е н а и д ц а подъехал автомобиль такси. Из него вышла мадам Эрнестина Вольф. Прибыла дама в красном брючном костюме и с рыжей собачкой подмышкой. Ее синие лаковые туфли, синяя сумочка и белые седые волосы привлекали внимание прохожих. Ничуть не менее самого костюма и аромата сладкого французского парфюма, моментально бывшего подхваченным вечерним туманом и распространенным по всей улочке старого города, отварив красную деревянную дверь мадам по деловому направилась прямо во вторую квартиру на первом этаже. Пальчик мадам нажал на звонок. Спустя минуту ей открыла д в е р ь женщина в черном траурном платье. Седые волосы на ее голове были заплетены в тугую толстую косу и скручены на ее затылке в тесное птичье гнездо. Что надо? спросила она в лоб свою гостью. Мадам Эрнестина не растерялась, она вежливо улыбнулась и поинтересовалась. Госпожа Маргус? Услышав эту фамилию, хозяйка квартиры смертельно побледнела, ее лицо стало белее белого полотна. От, от. Откуда вы? Это не имеет значения. Еще более мягко и вежливо произнесла Вольф. Ваш супруг Вилдж, он дома? Я могу с ним поговорить. Вилдж умер. После этого сообщения белое лицо соседки снизу приобрело серый оттенок. Страх на ее лице сменился неподъемным горем. Теперь уже мадам Вольф почувствовала себя неловко, однако отступать намеренно не была. Примите мои соболезнования, госпожа Маргус. Могу ли я поинтересоваться, когда это произошло? Сегодня утром в больнице. Ах да, француженка приложила пальчики к груди. Действительно, я же слышала об этом. Мне сообщила моя подруга. Я чувствовала себя неважно, поэтому пропустила. Так вы та самая старушка из четвертой квартиры, которая накануне отравилась? Ага, понятно. Я ходила п р о в е д а т ь вас. Старушка, мадам Эрнестина не смогла скрыть эмоций. Ее брови удивленно приклеились к самой верхней морщине на ее лбу и никак не хотели опускаться вниз. Хмм. Соседка в трауре пропустила ее удивление мимо ушей, фактически проигнорировала, чем еще больше взбесила своевольную француженку. Но Вольф не оказалась в долгу, моментально и безжалостно перейдя к делу, за которым собственно и пожаловала в гости. Наверное, я должна поблагодарить вас за ваши переживания, холодно сказала она. Но я здесь не по этому поводу. Я очень сочувствую вам, однако хочу поговорить. Дело не терпит отлагательств. Мадам взяла дверь за ручку, несмотря на то, что с другой стороны за эту же ручку держала хозяйка квартиры, распахнула ее пошире и бесцеремонно переступила порог второй квартиры, не дожидаясь, пока ее станут останавливать, т о п а я высокими длинными шпильками по давно не полированному паркету прошла как можно дальше. Где у вас здесь можно присесть и поговорить? Громко спросила Анна, не забывая при этом активно вертеть головой по сторонам. Квартира оказалась очень интересной. Ее объединили из двух в одну. Безумное количество запертых дверей, лишь в одном месте — в зал для приема гостей препятствий не оказалось. Сюда вела арка. Ремонт здесь, как впрочем и уборку, не делали давно. При этом обстановка даже на сегодняшний день оставалась быть довольно дорогой. Деревянная резная мебель, внушительные шкафы, диваны, хоть и пыльные, но сохранившиеся в отличном состоянии ковры, позолоченные светильники и бра. Все здесь говорило о том, что квартира принадлежала людям состоятельным. О них можно было сделать еще один вывод: люди не любили уборку, или, может быть, не хотели снимать с поверхности десятислойную пыль, чтобы вероятно сохранить какие-то воспоминания. ценные воспоминания о событиях большой давности. Мадам Эрнестина не испугалась пыли и затхлого запаха сырости, царившей в комнатах из-за того, что здесь, по всей видимости, не открывали окна. И на ее второй родине во Франции она не редко оказывалась в подобных интерьерах, где пыль не считалась грязью. В некоторых домах некогда принадлежавших людям со следами голубых кровей, в смысле крови благородных. Был и старина подобно ценности благородной плесени на сыре. Вольф, не дожидаясь, пока ее д о г о н я т в этой комнате, уселась в кресло и отпустила кики с рук. А скажите, ваш супруг? С ним случилось несчастье? С ним случился рак, сообщила женщина в трауре, вошедшая теперь в гостиную. Он доживал последние дни. Гастроэзофагиальный рак. Получается. Его к о н ч и н а не б ы л а неожиданностью, кивнула мадам, ставшая посреди всей этой пыли единственным пятном жизни в своем красном костюме и синих туфлях. Не была неожиданностью. Хорошо, в смысле не хорошо. Я не об этом. Не в этом плане хорошо. Хорошо, но я поняла. Вот хорошо. Ох, простите. Да, мадам, госпожа Маргус, я хотела спросить. Я не Маргус. Женщина в т р а у р е осталась стоять, возвышаясь над Эрнестиной. Откуда вы узнали эту фамилию? Вы не Маргус? Француженка упрямо ответила вопросом на вопрос. Я не Маргус. Мой супруг был когда-то, когда мы поженились, он взял мою фамилию. Как же зовут вас? Вольф задвинул а кончиком пальца модные кошачьи очки обратно на переносицу. Агнес Илвис. И моего супруга звали и л в и с Так вы ответите, откуда вам известна фамилия Маргус? Не стоит у в и л и в а т ь говорите, раз уж сами пожаловали. Откуда вам известна его фамилия и зачем вы явились? Зачем вы намерены вырошить прошлое? Мадам хмыкнула, провела указательным пальцем по своему носу вверх и вниз, затем раскрыла сумочку и достала из нее электронную сигарету. Здесь не курят. увидев гаджет в руках гости, строго сказала Илвес: «Раньше не курили, не все ли равно вам теперь? Уберите это, иначе я выставлю вас на улицу. Не стоит очернять его память». Кулаки женщины в трауре сжались, а руки затряслись. Даже смелая обычно в подобных ситуациях француженка все же отступила и не стала закуривать в помещении. Она убрала сигарету, пару раз прикусила нижнюю губу. Оставив следы красной помады на белых зубах, и примирительным тоном начала: «Меня зовут Эрнестина Вольф, и я веду расследование двух убийств, произошедших в этом доме. Вы имеете отношение к полиции? Я веду его на частных началах. Все понятно. Вы как они. Еще одна сплетница в доме. На это обвинение оскорбилась даже рыжая т и к и Собачка злобно зарычала на обидчицу.» Что вы все заладили одно и то же? Ага, вам уже это говорили. Раз говорили, значит так оно и есть. Достойный человек не станет совать свой нос в чужие дела. Иногда совать свой нос в чужие дела. Вольф подняла голос. Помогает раскрыть безжалостно совершенные преступления. Рррвав! В поддержку хозяйки пролаяла Тики. Иногда преступления совершаются из-за того, что кто-то слишком рьяно сует свой нос в чужие дела. Мрачно о с а д и л а ее Илвис. На Вольф это подействовало, она убавила тон. Это вы а л и н е И это вам известно? Проворчала женщина в трауре. Да, это я а л и н е Если бы не эти старые кошельки, она была бы жива. И мне ни с к о л е ч к о их не жаль. Мы с в и л д ж е всегда знали. Что рано или поздно ведьмы перебьют друг друга, что в результате и случилось, они поубивали друг друга. Вы так думаете? А как еще? отрезала Илвис. Они же сами грызли свой пирог. Никто в них его силы не запихивал. Кто еще мог, если не они сами? е р н а с т и н а Вольф покрутила в руке красивую электронную сигарету, затем задумчиво произнесла и резко посмотрела в глаза Агнес. К примеру? Ваш покойный супруг мог им помочь отправиться на тот свет. Зачем бы ему это делать? Затем, что в свое время их сплетни лишили его любимой супруги и ребенка. Это произошло 40 лет назад, не так ли, госпожа Илвис? Или вы станете все отрицать? Не стану. Все так. Это именно из-за них л и н а покончила с собой, убила их ребенка и чуть не подорвала весь дом. Зачем это отрицать? Причина была в предсмертной записке. Она должна сохраниться в архивах полиции. И что с того? Что в этом доме были убиты две женщины. Обе они стали причиной смерти покойной супруги вашего покойного мужа. Насколько мне известно, сразу после ее смерти он уехал отсюда, а недавно, спустя целых сорок лет, вернулся и уже, как сегодня выяснилось, под другой фамилией. Не затем ли госпожа Илвис, чтобы отомстить? Пф! в и л д ж е было семьдесят лет, ему поставили рак, он знал, что умрет со дня на день, и вернулся сюда, чтобы уйти вместе, где умерла его дорогая л и н а Вы только что озвучили мотив в п е р в е й ш е й степени, моя дорогая. Мужчина умирает и решает перед смертью отомстить за свою убитую любовь. Что? Глупости! в и л д ж о уже очень давно женат на мне. Более того, он никогда не был мстительным. Успокойтесь, в эти дни он все время проводил в своей постели. Он не мог заниматься какими-то там глупыми убийствами. В таком случае это могли сделать вы, Агнес, ведь вы же любили его. В такие моменты Эрнестине Вольф казалось, что она не человек. А клещ, который ни при каких обстоятельствах не отпустит свою жертву, пока вдоволь не напьется у нее крови, вне зависимости от того, сколько боли может причинить. Такова была ее натура. Француженка знала это, карила себя за это, но ничего поделать с собой не могла уже долгие и долгие годы. Я любила его, да, очень сильно любила. в и л д ж о очень страдал, мне пришлось его утешать. с а м о й страдать при виде печали, которые засасывали его в водоворот сокрушительного горя. Он, он, конечно, никогда не любил меня так, как ее. Я любила его, была с ним, вернула к жизни. Вот этими, вот руками. Потеряла из-за него свою красоту, жизнь. Я отреклась от своей мечты родить детей. Все ради него. Все, потому что он не хотел детей после той трагедии. Если бы он... Не выбрал ее. Лейна была совсем девчонкой, слабой, глупой идёткой. Из-за каких-то сплетен убить ребёнка и себя? Я, я пережила столько лет рядом с ним, терпела его измены, терпела его страдания по ней, её портрета в нашей с п а л ь н е в его кабинете. Я всё вынесла, а она? Она не выдержала какой-то там сплетни. Женщина в черном траурном платье все говорила и говорила. С каждым предложением ее голос становился все надрывнее и надрывнее, а кулаки сжимались все крепче. Было бы разумно не провоцировать человека, доведенного до крайней степени несчастья. Это было бы правильно. Только не в случае француженки. Она лишь усилила напор. Вот видите, вы сами свидетельствуете в пользу того, что у вас был мотив. Я? Женщина вытерла неухоженными, грубыми руками слезы под глазами. Я скорее была им благодарна за то, что убрали ее с дороги и дали мне возможность провести жизнь рядом с тем, кого я любила. Зачем мне их убивать? Чтобы сделать счастливым того, кого вы так сильно любили, Агнес? Что? Женщина опустила голову. Его уже ничто не сделало бы счастливым. Мне кажется, Агнесы вылукавите. Еще как, еще как вашего Вилджо месть могла бы о с ч а с т л и в и т ь Вздор, ваши выдумки. Мы не делали этого. Повторяю, он вернулся сюда, чтобы умереть в том месте, где был счастлив. Вот и все. Перестаньте выдумывать и распространять слухи о его вине. Он, как никто другой, пострадал от их мерзких языков. К тому же вы забываете главное: из-за возраста наверняка, что бабки отравились пирогом. Не я, не Вилджо не заходили к ним и не имели никакой возможности убить их таким способом. Вы лучше, вы лучше поинтересуйтесь о том, где был Гуля к а к а р и Может быть, он изменил своей Эльзе с ее веселыми подружками. Вот она их всех и отравила. А моя версия будет понадежнее вашей, госпожа. Как вас там? Я все забываю вас спросить, Агнес. Откуда же вам известно о способе? Обе дамы произнесли следующее одновременно, попав друг с другом слово в слово: "Следователь у л ф Линдберг". "Я так и знала", вскрикнула Вольф. "Он даже не скрывал", согласилась Агнес. "А что вы там говорили про Карри? Карри? и л в и с охотно перескочила на другую тему. "Вы упомянули, что он изменял супруге. Это шутка или вы что-то знаете?" подтвердила француженка. Какая еще шутка! Карри т о м а с в молодости был еще тем ловеласом. Он подкатывал к каждой юбке. Красивым был мужчиной, нечего сказать, хоть и с ветром в голове. И Клини стучался неоднократно, а уж к подружкам своей жены и подавно. И они отвечали. Мне Вилджо рассказывал. Он как раз с плетнями никогда не занимался. Вилджо серьезный, архитектор с именем, известным в определенных кругах. Не стал бы заниматься такой ерундой, которой занимались три скучающие работницы швейной фабрики. Да, это заметно, что господин Вилджо был серьезным человеком. Говоря это, мадам имела в виду роскошную некогда квартиру покойного. о с л е гибели Лейны вы говорили, он переехал? Да, сначала за город, в наш с ним родной поселок в ста километрах отсюда. Он, он очень страдал. Нередко оставался ночевать в дюнах, совсем один. Он много болел, плохо питался, возможно, именно поэтому рак его и настиг. Хотя Вилджо было 70, но это ни о чем не говорит. Кари Томасу с 5 и он ж и вёхонек. Женщина в траурном платье посмотрела на часы. Знаете, если ваш сбор с п л е т е н закончен, то я бы пожелала вам удачного дня. Вы спешите? Вольф посмотрела на ту с недоверием. Очень спешу, у меня еще работа. Вы работаете? Мне думалось, разве господин Вилджион е оставил вам наследство? Вы же говорили, что он знаменитый архитектор. Скорее востребованный. Конечно, он все оставил мне, но я и при его жизни работала. Если бы не делала этого, свела бы его с ума своей заботой. Искренне. Агнес хмуро ухмыльнулась и взглянула на докучающую ей гостью из подлобья. А вы думали, все влюбленные женщины дуры? Ну, я не была такой. Это звучит избито, но я такой не была. У меня есть профессия и дело для души. Мне есть чем себя занять. И как же, если не секрет? Женщина в трауре поднялась, уже недвусмысленно демонстрируя госте, что готова проводить тук выходу. Все равно же докопаетесь. Я медсестра Сиделка, но работала только для своего супруга. Вне дома занимаюсь благотворительностью, работаю директором в волонтерской организации. Вольф нехотя поднялась и подхватила попросившуюся на р у ч к и и вилявшую изо всех сил хвостом Кики. В волонтерской? Мы помогаем бедным старикам не умереть с г о л о д у находим спонсоров и развозим продукты. В отличие от вас. Агна смерила уничтожительным взглядом Эрнестину. Я занимаюсь полезным делом, спасаю жизни. Если хотите, а не с п л е т н и ч ю у порядочных людей за спинами. Сплетни? А кто здесь говорил о сплетнях? Пойдите вон, милая.